Письмо 44. -е. ОТРАВЛЯЮЩИЕ ГАЗЫ 27 мая 1915 года На этот раз я не стану рассуждать о милосердии. На этот раз мы поговорим о восточных ветрах и отравляющих газах, и о демонах, связанных с отравляющими газами. Снова против мира ополчилась вся преисподняя. У нас здесь сейчас еще хуже, чем последний предвоенный месяц. Одиннадцать дней меня не было с вами, и за все эти одиннадцать дней у меня не было ни единого свободного часа на то, чтобы встретиться с вами. Если бы у вас было достаточно сил, чтобы услышать то, о чем я мог рассказать вам в это время, вы ни за что не решились бы поведать об этом миру, но я могу сказать вам и много такого, что вы в состоянии услышать и что мир вправе узнать. Восточные ветры И отравляющие газы. Сама идея выглядит сатанинской, ибо люди умирают в неописуемых мучениях от газов, которые приносят эти ветры, от немецких позиций туда, где война ведется обычными средствами. Но отравляющие газы – дьявольское оружие, и дьяволы летят вместе с ними. Я видел, как сонмища их, клубя летели вперед, видел их глаза, горевшие ненавистью, их рты, перекошенные от ярости и злорадства». «О, вы живущие пока что в безопасности в своей собственной стране! Если бы вы могли заглянуть за линию вражеских окопов, если бы вы увидели все то, что носится в воздухе над военными лагерями ваших противников, вам бы стало их даже жаль. Многие там на земле стали абсолютно похожими на буйно помешанных». Если люди, взывающие к силам ненависти, насылают такие адские дымы, чтобы душить и мучить себе подобных, значит, их уже нельзя в полной мере назвать людьми. Я, способный видеть их души, прихожу в ужас от этого зрелища. Пожалуй, это даже хорошо, что вы сейчас одна, поскольку в одиночестве вам будет легче выдержать то, что я вам расскажу. Если бы не та работа, которую вам предстоит выполнить в будущем, Если бы не та работа, что вы делаете сейчас и будете делать в дальнейшем, я бы забрал вас из вашего мира насовсем, по крайней мере, из нынешней вашей инкарнации. Но вам придется претерпеть все до конца, как до конца терплю я сам, поскольку ваша работа еще не окончена. Те, кто говорит, что в Германии все хорошо наглол лгут или же не просто загипнотизированной той ложью которая все еще заставляет германию верить в возможность ее победы если бы ад победил небеса все души оказались бы уничтоженными если бы сейчас победила ненависть весь мир развалился бы на части ненависть вам неизвестен подлинный смысл этого слова Ненависть Англии, ненависть Америки, ненависть Италии. Каждая молекула расы, спровоцировавшей эту войну, отравлена ненавистью. Младенцы впитывают ее вместе с молоком своих матерей и становятся больными. Дети видят ее в глазах своих родителей и отворачиваются страхи за самих себя. Нет, вы не знаете, что такое ненависть. Вместе с отравляющими газами восточный ветер принес навстречу мне безглазого демона. Откуда он взялся? Из какого-нибудь подземного ада, где нет света, и потому не нужны глаза? Если бы я умел рисовать, то изобразил бы его для вас, а слова предназначены только для описания тех вещей, что известны расе по ее опыту. Из тех же, кто мог видеть эти вещи, никто не пользовался речью для того, чтобы описать их. Ощупью прокладывая себе путь, это астральное чудовище, наконец, вцепилось в свою жертву, в пленного, находившегося в руках французов, в того, кто плевал своих тюремщиков, охваченный безумием ненависти. «Нет, я не должен говорить вам о том, что произошло дальше. Скажу лишь, что астральная душа пленного покинула свое тело и больше уже не вернулась». Эту попытку рассказать миру о том, что мне теперь известно, можно сравнить с попыткой воспроизвести музыку Бетховена с помощью свистульки. Я чувствую себя сейчас так, как чувствовал бы себя математик, взявшийся обучать маленьких детей своей науке. Я не решаюсь говорить вам больше просто потому, что все равно вы не сможете это воспринять. Мир уже стар, мир считал себя мудрым. И вот до чего он дошел. Есть много убежденных душ, желающих научиться чувствовать на астральном уровне. Я слышал однажды, как в вашем присутствии один человек сказал, что такая-то атака была всего лишь астральной. Я слышал, но не сказал ни слова. «Да знаете ли вы, что представляет собой астральный мир, вы, ищущие знаний о нем». Астральный мир – это мир ощущений, мир эмоций, мир любви и ненависти. И сейчас этот мир стал настолько плотным из-за переполнивших его дурных страстей, что его уже можно резать ножом. И сейчас его действительно часто режут ножами и штыками, и полчища демонов страдают от соприкосновения с этой сталью, всего лишь астральной, Но даже астральный мир над Нью-Йорком, который, как вы знаете, ужасен, ничто по сравнению с астральным миром над полями сражений. Держитесь от него подальше, все равно вы не сможете принести там никакой пользы. Если можете, отправляйтесь куда-нибудь в горы и ищите там, в чистом дыхании сосен, спасение от отравляющего астрального мира Нью-Йорка. Поезжайте туда и оставайтесь там до тех пор, пока давление не ослабнет. Там, где вы сейчас, вы тоже не сможете сделать ничего полезного. В чистом воздухе сосновых лесов мне будет легче диктовать. Прочь от ядовитых испарений, вовлеченного в войну Нью-Йорка, ибо дьяволы перемещаются вместе с ветрами ненависти, а вы не должны стать их жертвой. Ваша работа еще не окончена.